«О чем вы думаете, мистер?» — спросил Гэри, швырнув окурок сигареты в воду. «Думаю, что смола скоро просохнет», — ответил я. С наступлением темноты я перемешал краску с отвердителем и нанес раствор на пол каюты. К полуночи краска затвердела, и золото оказалось надежно спрятано под фальшивым настилом. Новый свежевыкрашенный пол был не совсем нужного оттенка, но я застелил его ковром, и тот, кому взбредет в голову отсматривать судно, ничего не заподозрит, решив, что в этом месте можно было и не стараться, все равно ничего не видно. Закончив работу, я поднял якорь и, ориентируясь на огонь маяка, осторожно повел яхту между мелями у входа в гавань. Наконец, миновав опасные места, корсар, ставший еще более неповоротливым из-за дополнительного груза, вышел в открытое море. Но с корабля погрузился в волну, и лайн тут же бросился к борту. Я поднял паруса и выключил мотор. Так во мраке ночи началось мое рискованное предприятие. Мы плыли по зимнему Средиземному морю с его серыми волнами, коварными ветрами и оживленным движением судов. Я старался держаться подальше от африканского побережья, избегая наиболее бойких трасс, где гигантские лайнеры спешат на восток и на запад, курсируя между Гибралтаром и Суэцким каналом. Хотя здесь движение было не таким бурным, мусора в воде было достаточно. Главным образом — пластиковые бутыли и мешки. Один мой приятель уверял, что в Средиземном море, зная направление течений, можно прокладывать курс по названиям городов, читая надписи на пластиковых пакетах, приплывающих ото всех берегов. Двое моих стражей, понимая, что круг их обязанностей требует постоянного бодрствования, установили свою вахтенную систему. В первый вечер после отплытия из Туниса Гэри пытался спать в передней рубке, в то время как измученный морской болезнью Лайм валялся без сил в кокпите с автоматом УЗИ на коленях и старался не показывать, в каком аховом состоянии находится. «Если бы ты употреблял в пищу меньше жира, — сказал я ему, — тебе было бы лучше». «Жареная на сале пища полезна, — упрямо отвечал он. Она хорошо влияет на желудок». «На чем жареная? На смазочном масле? — съязвил я. И потом, тебе не мешало бы бросить курить». «Ну вот еще, Что они понимают, эти чёртова доктора?» «Ты хочешь помереть молодым лайм?» «Вот мой дедушка дымил, как паровоз, и каждое утро ел жареное. Кровяной пудинг, поджаренный хлеб, бекон, яичницу, картофель, сосиски и всякое такое, что полагается. И все жареное на свином сале. И прожил до 73 лет. Не такой уж преклонный возраст. Только не в нашем треклятом мире». Лайм затянулся своей сигаретой и сильно закашлялся. Это вызвало у него новый приступ тошноты. Лайм отвернулся к борту, его автомат с лязгом упал на палубу. Надеюсь, автомат на предохранителе, сказал я, когда он немного пришел в себя. Я ведь не какой-то чертов новичок! простонал он с жалким выражением лица, затем поднял покрасневшие утомленные глаза на огромный треугольник грота над нами. «Я мог бы сейчас убить кого-нибудь за кусочек ковришки», — сказал он тоскливо. Воспоминание об этом ирландском лакомстве немедленно отправило его к борту. Он швырнул свою сигарету и снова свесился через планшир. «Хочешь, раз и навсегда вылечу тебя от морской болезни?» — предложил я. «Ради бога, как?» — он согнулся, закрывшись от ветра и прикуривая новую сигарету. «Нужно взять бутылку жира из печени трески, бутылку виски и выпить сразу и то, и другое. 36 часов ты будешь испытывать страшные муки, но, клянусь тебе, морскую болезнь как рукой снимет». Ху, «Боже мой, мать твою!» — он снова отвернулся к борту. «Когда-то я предложил такой рецепт Майклу Эрли, и тот тоже отверг это предложение. Мы с Майклом были тогда мальчишками». Я безжалостно погрузил его в маленькую шлюпку, а когда два часа спустя высадил на берег, он был похож на дохлого мокрого суслика. Думаю, Майкл мне этого так никогда и не простил. Лайм плюхнулся обратно на рундук и стал смотреть, как я открываю люк машинного отделения и отсоединяю выхлопную трубу от глушителя. Мы шли под парусами, и двигатель был холодный и неподвижный. Затем я взял 30-футовый моток гибкой пластиковой трубки из ящиков кокпита и подсоединил ее к глушителю, закрепив соединение зажимным кольцом. Я протянул свободный конец трубки через переборку в машинное отделение и дальше в шкафут по правому борту. Лайн, только что оправившись от своих мучений, нахмурившись наблюдал, как кольца трубки заполнили люк машинного отделения и палубу кокпита. Что это вы делаете? спросил он. Устраиваю продувку в трюме, чтобы побыстрее просохла смола, которой мы покрыли золото. «Разумно», — одобрил он, будто понял, о чем я говорю. «Очень разумно». Я включил автоматическое управление судна, а затем спустился в каюту, открыл там Ларе, пропустил через них шланг и провел его в душевую, где имелся специальный насос, откачивающий воду из раковины душа. Через решетку в двери сюда поступал свежий воздух из каюты, и это несколько предохраняло от плесени на стенах кабины. Решетка как нельзя более подходила для моих целей. Я отрезал лишний кусок трубы, отнес в кокпит и выбросил за борт, внеся таким образом свою лепту в загрязнение Средиземного моря. «Вот», — сказал я Лайму, — «теперь все в порядке». «Эта штука поможет проветрить судно?» — спросил Лайм. «А то там внутри чертовски воняет!» «Это отвердитель, скоро пройдет!» «Воняет, как подмышку проститутки!» «Видно, ты водил не тех проституток, Лайм!» Он покривился. Видимо, ему не понравились мои намеки, но затем оживился, вспомнив, какая награда ждет нас по окончании путешествия. «Говорят, американские девушки очень хороши!» «Они чистюли!» — сказал я ободряюще. И любят, чтобы мужчины тоже были чистые. Они очень разборчивы в этом отношении. «Я мылся, когда мы уезжали из дому», — обиделся Лайм. «Ты будешь пользоваться огромным успехом у женщин», — заверил я его. «Особенно в Бостоне. Там очень любят героев ирландского движения. Ты будешь обер на параде в честь святого Патрика, и сам член конгресса ошонусе снимется с тобой на фотографии». «Это будет совсем не так, как в Дублине, обещаю тебе». «Это будет замечательно, ей-богу!» Лайм с лицом белым, как полотно, смотрел, как я разворачиваю карту. «Где мы сейчас находимся, черт побери?» — спросил он. «Вот тут» — я ткнул пальцем куда-то возле побережья Туниса. Он осмотрел горизонт, пытаясь увидеть землю. «Ни черта не видно». «Сейчас берег в тумане», — пояснил я. В действительности мы были гораздо севернее, но лайму было все равно. Я мог вести корсар хоть черту в зубы, он ничего не заметил бы, так скверно ему было. Мои стражи этим вечером поели сэндвичей и запили их липкой тунисской кока-колой и дешевым растворимым кофе. Я дал лайму принять четыре таблетки сильного снотворного, чтобы он мог заснуть, несмотря на тошнотворный запах отвердителя, и отправил его в переднюю каюту. Гэри немного побыл со мной в кокпите, но вскоре ему надоело сидеть в темноте без дела, он спустился вниз и занялся своим любимым УЗИ. Он очень любил стрелковое оружие, постоянно держал автомат при себе и поглаживал его. Это придавало ему значительности в собственных глазах. Я наблюдал за ним из кокпита и видел, как он ощупывает пальцами детали автомата. Некоторое время спустя я крикнул ему, что собираюсь закрыть люк в каюту. «Мне нужен свежий воздух», — заныл он. «Свет мешает мне видеть в темноте, так что либо туши этот проклятый свет, либо закрывай люк». Он предпочел закрыть люк. Я выждал, и когда мои глаза привыкли к темноте, пошел на фордек и освободил подпорку на приоткрытом носовом люке. Тихонько прикрывая крышку, я слышал ритмичное похрапывание лайма. Я вернулся в кокпит и стал ждать. Корсар держал курс на северо-запад, в открытые воды между Сардинией и Болярскими островами. Была холодная темная ночь. Грузное судно шло медленно, из-за дополнительного веса с трудом взбиралось на небольшие волны, и эти неуклюжие колеблющиеся движения как нельзя лучше соотносились с моим настроением. Я волновался. Сердце у меня колотилось ощутимо и болезненно, в груди как-то тоскливо ныло, Это, думалось мне, было физическое проявление больной совести. Я размышлял о том, что опыт прожитых лет вырабатывает безразличие к смерти. И из-за этого ощущения искаженного и потерянного прошлого будущее представлялось сумрачным и темным, как раскинувшееся впереди море. Волны били в борт корсара, брызгая белой пеной на палубу, и морская вода с шумом стекала по шпигатам. После 10 часов на восток проплыл танкер с яркими огнями, светившимися на высоте многоэтажного дома, но вот он скрылся за горизонтом, и мы снова плывем в одиночестве посреди кромешной тьмы. В полночь, чувствуя, как громко стучит и трепыхается сердце, я запустил двигатель. Стартер зажужжал, схватился, и двигатель заработал равномерно и глухо. Я не включал сцепление, как будто просто гонял его, чтобы подзарядить аккумулятор. Мы плыли на одних парусах. В каюте было тихо. Очевидно, Гэри, так же, как и принявший снотворный лайм, крепко уснул. Немного погодя, включился насос под душевой и некоторое время выкачивал воду и сливал ее за борт. Никто не проснулся. Корсар проваливался вниз и взмывал на волну, плывя во мраке средиземноморской ночи. Нос Корсара разрезал темные воды, и они вскипали и пенились, а затем угасали за кормой. Звезды были закрыты облаками, и мы находились слишком далеко от мощного маяка на мысе Спортивента. Я вел судно по компасу и определял расстояние приблизительно, отмечая каждый час пройденный путь. Шесть, пять с половиной, снова шесть миль, и каждое небольшое приращение числа морских миль означало движение Корсара с его заснувшим навечно грузом на северо-запад и приближение к берегам Европы. Предполагалось, что я буду плыть вдоль берега Северной Африки к Гибралтарскому проливу, а оттуда на юго-восток к Канарским островам. А затем, как было задумано, зимние пассаты подхватят наше судно и перенесут золотой груз через Атлантический океан. И вот вместо этого я совершал убийство в такой колеблющейся тьме. Я направил выхлопные газы двигателя в главную койоту, и они заполнили судно. Вода охлаждения выхлопной системы собиралась в душевой и выбрасывалась за борт, а ядовитый газ оставался внизу. В четыре часа утра, когда еще было темно, я выключил двигатель. Стало вдруг удивительно тихо. Я собрался с духом и открыл люк. Мне в лицо ударила струя смрадного, горячего, загазованного воздуха. Я задохнулся, закашлялся и отступил назад. Дымный газ хлынул из каюты, образуя в предутреннем слабом свете туманное облако. Я увидел Гэри. Он сидел, склонившись на стол и обхватив руками голову, с которой свисала нелепая косичка. Он не двигался. Я набрал в легкие побольше свежего воздуха, спустился вниз в удушливую атмосферу каюты и прикоснулся к затылку Гэри. Его тело было еще теплым, пульс не прощупывался я прошел в переднюю каюту, где лежал на спине лайм, уставившись открытыми незрячими глазами на закрытый люк. Его спальный мешок вонял мочой. Бледная, прощеватая кожа покраснела под действием окиси углерода. На его щеке и подушке засохли потеки рвоты. Убедившись, что лайм, как и Гэри, мертв, я распахнул носовой люк, чтобы впустить в зловонную каюту поток освежающего холодного воздуха. Попытка перетащить тело лайма в главную каюту не удалась. Он был очень тяжелый, а судно сильно болтало. Мне пришлось повозиться целый час, чтобы при помощи талии и стропов вытащить обоих из зловонного чрева судна. Я использовал свободную стрелу и поднял трупы рядом с мачтой, где они повисли как туши в лавке мясника, перевязанные подмышками стропом. И теперь было уже сравнительно просто обернуть их спальными мешками. Я работал при свете навигационной лампы, загрузил в их спальные мешки свинцовые грузила, которыми так заботливо снабдил меня Иль Хаяуин, затем туго завязал шнуры мешков вокруг шеи каждого из них. В жалобных глазах Лайма отражался зеленый свет фонаря по штирборту. Я наворачивал веревку вокруг спальных мешков, стараясь, чтобы в них осталось как можно меньше воздуха, затем при помощи стрелы спустил трупы на поручни по правому борту. Я связал их друг с другом, надежно закрепил подъемную стрелу и перебросил утяжеленные спальные мешки за борт. Раздался всплеск, скипел пенистый фонтан. Все было кончено. При тусклом свете рассветного неба было видно, как оба трупа мгновенно пошли ко дну. Я принес автоматы и швырнул их в море. Затем, отсоединив гибкую трубку, бросил и ее за борт. После этого совершенно без сил приготовил себе кофе и сделал бутерброд с консервированной ветчиной. От этого завтрака мне стало совсем плохо. Я поставил на место выхлопную трубу, а затем при свете солнца, пробивавшегося через рассеивающиеся облака, принялся ревизовать судовые припасы. Трехмесячный продовольственный запас отправился за борт а вместе с ним все материалы, с помощью которых я запрятал золото, остатки смолы, отвердитель, маты и кисти. Я отобрал две кисти и неначатую банку белой краски, а все остальное выкинул за борт. За кормой корсара тянулась полоса мусора, и чайки дрались между собой за хлеб и бисквиты. Я очистил грязные следы выхлопа на полу душа, затем обшарил все судно в поисках следов Гэри и Лайма. Вышвырнув заборток безвкусные пластиковые сумки и дешёвые смены белья, и новенькие зубные щетки, так и неиспользованные, и запас шоколада Кэтбери, и пустую банку из-под пива, которую Гэри сберег в качестве сувенира о своем первом в жизни полете на самолете. Я выбросил их новенькие с иголочки, ирландские паспорта и открыт к с видами монастира, которые ни тот, ни другой не потрудились отправить домой. Хотя Лайм все же написал на половине одной из открыток безграмотное послание. «Дорогая мама, пока все классно. Питание потрясное. Передай привет Донни и Грану». пересмотрел все эти трогательные реликвии, прежде чем выбросить их за борт, и обнаружил то, что искал — обрывок визитной карточки, завалявшейся в нагрудном кармане пиджака Гэри. На нем был записан телефонный номер в Ирландии, Очевидно, Гэри было велено позвонить по этому телефону, как только он прибудет в Америку. Этот номер, вероятно, принадлежал кому-то из сочувствующих эра людей, дома телефон которого до сих пор раньше не использовался. Тем самым уменьшалась опасность того, что ирландская полиция, гарда, прослушивает аппарат. Я запомнил номер телефона и выбросил за борт и этот клочок. Теперь, когда на судне было чисто, я обратился к событиям ночи и попытался прочесть молитву во искуплении содеянного, но слова молитвы никак не приходили мне в голову. Я говорил себе, что Лайм и Герри погибли во имя своей Новой Ирландии. Им, вероятно, никогда не приходило в голову, что если бы Новая Ирландия была создана по их представлениям, то там не стоило бы жить. Но они знали — только сегодняшнюю Ирландию, где жизнь для них была невыносима, и поэтому они на свой грубый лад пытались ее перекроить. Теперь их увязанные веревками тела лежали на дне морском, а я с грузом золота Саддама Хусейна продолжал свое плавание. Я убил людей, убил хладнокровно, заранее все продумав и спланировав, и сделал это из-за собственной корысти. Я убил их не для того, чтобы предотвратить массовые убийства невинных людей, что подразумевалось, когда Иль Яуин расспрашивал меня об авиалайнерах и ракетах «Земля-воздух». Я убил Лайма и Гэри за 5 миллионов долларов. Я действительно намеревался не допустить злодейства, задуманного Ильха но в то же время я собирался похитить золотые монеты. Я придумал это сразу же, еще в Майами, когда впервые услышал об этом золоте. Задача состояла не в том, чтобы украсть золото, а в том, чтобы после этого выжить и суметь использовать эти деньги. Моя версия была проста. Перегруженное судно, оказавшись в бурном море, было прокинуто большой волной и затонуло. Все мои попытки спасти Лайма и Гэри не увенчались успехом. Золото пошло ко дну вместе с судном я один сумел выплыть на спасательном плотике. Добравшись до берегов Америки, я несколько недель буду скрываться, а затем, когда Ира разыщет меня, я изложу эту версию. Лайм и Гэри, будь они живы, изобличили бы меня во лжи. Я должен был убить их, иначе успокаивал себя я, они убили бы меня по завершении рейса. Или кто-то другой убил бы нас троих. Я убеждал себя... Если трапезничаешь с дьяволом, нужна ложка с очень длинной ручкой, а Гэри и Лайм должны были знать, за чей стол садятся. Я искал себе оправдание, но это было убийство, и оно тяготило мою совесть. Это была дьявольски трудная часть пути. Я был один на борту, море было бурное, и я не решался покинуть кокпит. Временами я задремывал за штурвалом, а иногда и вовсе засыпал, когда мне казалось, что все спокойно, или когда усталость одолевала меня. Однажды ночью меня вдруг разбудил шум проходившего совсем рядом парохода, и, вскочив в испуге, я увидел огни большого судна, прошедшего в какой-нибудь сотне ярдов от меня. На следующий день, воспользовавшись тем, что холодный ветер, дувший на юг с берегов Франции, несколько утих, и «Корсар» держал курс под надежным управлением автомата, Я, привязавшись к спасательному лееру, забрался под корму корсара и, использовав банку белой краски, замазал прежнее название «корсар» и наименование порта приписки во Франции — «порт вандер». Затем я взял все документы корсара, разорвал их на мелкие клочки и выбросил в воду. На следующий день, когда второй слой краски совсем просох и прежнее название исчезло, я развернул заранее заготовленный трафарет. Осторожно балансируя, при медленной качке перегруженного судна, я написал по свежей краске новое название. Итак, «Корсар» превратился в «Мятежную леди», а портом приписки стал «Бостон», «Массачусетс». Затем эпоксидной смолой я приклеил на борту судна пластину с названием фирмы изготовителя Мятежной леди» и, рискованно раскачиваясь на леере, нацепил на нос судна «Массачусетские регистрационные номера», воспользовавшись для этого купленной мною в Нивпорте стандартными клеющимися буквами и цифрами. Наконец, я заменил французский трехцветный флаг американским звездно-полосным флагом. Итак, «Корсар» перестал существовать, а его место заняло 44-футовое судно «Мятежная леди», принадлежащее доктору О'Нейлу и направляющееся к себе домой. Два дня спустя я доставил мятежную леди в коммерческий док Барселоны. Весь день я был занят тем, что снимал паруса мачты. Затем, когда оснастка была надежно закреплена на палубе, яхту подняли краном из воды. Крановщик распахнул окошко своей кабины и что-то крикнул мне через завесу мелкого дождя. Я пожал плечами, показывая, что не понимаю, но бригадир перевел мне на французский. Он говорит, что судно весит как шестидесятифутовое. Я люблю тяжелые суда. И таких же женщин он рассмеялся и повторил свою шутку на каталонском диалекте для крановщика. А тот с удивительным искусством опустил мятежную леди в открытый контейнер. Когда судно было надежно упаковано, я позаимствовал электрическую дрель и, пользуясь шаблоном, который захватил из Нивпорта, нанес на поперечном брусе идентификационный номер корпуса мятежной леди и, как требует закон Соединенных Штатов, повторил его внизу в укромном месте. Я выбрал для этого номера новый фальшивый настил. Затем, когда работа была закончена, я занайтовил люки, подписал документы для транспортной компании, оплатил счета наличными и вышел из доков, чтобы поймать такси. Через день-другой мятежная леди будет погружена на грузовое судно, а затем со всеми тайнами, спрятанными глубоко в темном трюме, ее повезут на запад, через Зимнюю Атлантику, к берегам Америки. Я тоже направлялся в Америку, но только не через Атлантику. Страх перед Ильхаяуином вынуждал меня к осмотрительности, поэтому я поехал поездом в Ниццу, оттуда другим поездом в Паиш, а там уж на метро добрался до аэропорта. Оттуда снова позвонил в Брюссель, что-то соврал, а затем сел на самолет, направлявшийся в Сингапур. Я исчез, двигаясь на восток, но, стремясь, как и крещенная заново мятежная леди... К себе домой, на родину. Я переночевал в отеле при аэропорте Чанги возле Сингапура. Потом жарким влажным утром, еще не придя в себя после недосыпания и длительных перелетов, двинулся на север, в Гонконг, где прождал два часа самолет на Сан-Франциско. И вот, с фальшивым американским паспортом, с багажом из выцветшей сумки и ярко-желтой непромокаемой куртки, я оказался, наконец, в Америке. Рейс Бостон откладывался, и я купил пачку газет. Иракцы по-прежнему отказывались уйти из Кувейта, хотя войска коалиции концентрировались в Саудовской Аравии. Саддам Хусейн все еще обещал дать своим противникам решающую битву. Он казался настолько уверенным в себе, что я даже усомнился, может быть, планы Ильхаяуина были не такими уж фантастическими». Может быть, по всему миру размещены диверсанты, готовые убивать, калечить и уничтожать во имя Аллаха, Саддама и Палестины. Я подумал о 50 ракетах «Стингер» и о человеке со скалеченной рукой, который спрашивал, трудно ли сбить авиалайнер, и на какое-то мгновение мне стало страшновато. Потом я отбросил все эти мысли». Какое бы злодейство ни затевал Ирак, диверсанты не станут действовать, пока не начнут стрелять в пустыне. Самолет на Бостон должен был вылететь из Сан-Франциско в час тридцать дня, но лишь около шести вечера он взмыл над заливом и взял курс на восток, пролетев над Сьерра-Невадой, и, значит, мы приземлились в аэропорту Логан только ранним утром. Шел снег, было значительно ниже нуля. Последний раз я спал где-то над западной частью Тихого океана, и разумнее было бы провести остаток ночи в отеле в Бостоне. Но смена часовых поясов и сильное возбуждение все равно не дали бы мне заснуть. Единственное, чего я сейчас хотел, это поскорее добраться до мыса Кот. Я взял на прокат машину и поехал по заснеженным массачусетским дорогам домой. Путь занял немногим больше двух часов. От усталости болела голова, но мысль о том, что впереди мой дом, наполняла меня лихорадочным ожиданием, и, подобно гонимому зверю, который спешит в свое убежище, я рвался туда, где был мой приют, безопасность и покой. Не исключено, что мое пристанище находится под наблюдением, но я не очень в это верил, ведь меня не было здесь уже семь лет, и Шафика и его приятели даже не знали о существовании дома. Когда я проехал канал мыса Кот, тучи расступились, и на небе среди алмазных звезд проглянул четко очерченный месяц. При лунном свете стали видны желтые ленты, привязанные к деревьям, и почтовые ящики на изгородях. Плакат на стене скобяного склада призывал Господа благословить наши войска. Радио даже сейчас в 4 утра громогласно угрожало войной, Затем исполнила «Господи, благослови Америку», и я почувствовал, как глаза наполнились слезами. Я очень давно не был дома. Очень давно. На небе еще сияли звезды, когда я свернул на дорогу, шедшую на восток, к океану. Я поднялся на поросший соснами песчаный холм, высевшийся над болотом, и передо мной внезапно открылся вид на много миль вперед, Казалось, каждая покрытая инеем травинка была острой иглой в зимнем воздухе. Вдали раскинулись воды Атлантики, черные с серебром, а по поверхности залива блестела, как лист отполированного металла. Снег на соленых болотах лишь осел, и его белые полосы чередовались с черными тенями. Я остановил машину на вершине холма и, выключив радио и фары, сидел и смотрел на эту картину, в центре которой угольно-черный в пронзительном свете луны и молчаливый стоял, ожидая меня, мой дом. Этот дом и вращающиеся лучи маяка на мысе — единственное изменение в пейзаже с тех дней, когда отцы-основатели впервые поднялись на этот холм, а может, и с более ранних времен, когда бродячие индийские племена собирали моллюсков на этой песчаной косе, глубоко вдававшейся в Атлантический океан. Я опустил стекло машины и слушал нарастающий шум далеких океанских волн, доносящийся сюда вместе с холодным воздухом. Этот звук тревожил душу. Это был мой дом, это было надежно и безопасно, это было мое. Отец купил дом пятьдесят лет тому назад, спасая здесь от заполонивших его бизнес проституток, хулиганов и адвокатов. А теперь он будет моим убежищем. «Здесь, — говорил я себе, — здесь я, наконец, начну новую честную жизнь. Больше никаких тайн. И я вернулся домой. Мой дом. Я долго сидел, размышляя, и холодный воздух наполнял салон машины. Я размышлял и наблюдал. В соленых болотах не было ни малейшего движения. Эти края были так далеки от ненависти, царящей на Ближнем Востоке, от горечи Ольстера, они не таили в себе опасности. Это было убежище, где я мог укрыться на время, пока мятежная леди не прибудет в Америку, а затем я явлюсь к властям для допроса. Мой телефонный звонок в Брюссель должен был предупредить о ракетах «Стингер», об иль Хаяоине о том, что, по моему убеждению, планируется целая серия ужасных воздушных катастроф в отместку Америки за то, что она нарушила планы Саддама Хусейна. Я сообщил ЦРУ ровно столько, сколько требуется, чтобы остановить акцию со Стингерами, но им наверняка понадобится больше. Они захотят узнать все, что я собрал и запомнил, с того времени, как они послали меня 12 лет назад своим агентам, без всяких связей и контактов. Ибо Ройзен была права. Я один из агентов, которых не существует. Я одна из тайн ЦРУ. Меня забросили в другой мир — и приказали оставаться там до тех пор, пока я не разузнаю что-либо достойное внимания. Я был из числа агентов, которые не оставляют ни следов, ни отпечатков пальцев. Мне ничего не платили, ничего не предлагали, моё имя не значилось ни в официальных документах, ни в досье, ни в памяти компьютера. Меня как бы не существовало. Симон Ван Страйкер, который завербовал меня в свою организацию, называл нас своими агентами без нитей, потому что и в самом деле не существовало никаких путей, которые могли бы привести наших противников в Уенгли, штат Вирджиния. Теперь я собирался вернуться туда по собственной воле, однако не предполагал отдавать им всего. Мятежная леди и ее груз это мое. Золото Саддама Хусейна пойдет не на покрытие дефицита бюджета США, а мне — на содержание старости. Но когда она еще наступит? Я сидел в холодном темном салоне машины, глядел на освещенное лунным светом болото и вспоминал, как когда-то мечтал привести в этот дом Ройзен. Я мечтал даже, «Господи, помоги мне, как я буду растить наших детей на этом берегу!» но она высмеяла мои фантазии, как сентиментальные бредни скучного и лишённого воображения дурака. Я вспомнил выражение её глаз, уже мёртвых. Они утратили гордость. Затем мне вспомнились глаза Лайма. Они, казалось, обвиняли меня. Бедный Лайм. Когда я оборачивал его тело спальным мешком, обнаружил у себя на руках засохшую рвоту и так испугался, как будто дотронулся до чего-то заразного. Я вспомнил, как в детстве отец Сифлард говорил нам о смертном грехе, который не подлежит прощению. Никому не дано познать меру такого греха, если я повинен в нем, то обречен на вечные адские муки. Я поднял стекло в дверцах машины, запер его и поехал к своему дому. Этот дом — Построил 150 лет тому назад капитан Александр Старбак, который, отойдя от дел после доходного китобойного промысла в Южном океане и поссорившись со своей роднёй в Нантокете, поселился здесь, среди болот мыса Кот, в уютном домике, овеваемом атлантическим ветрами. Мой отец выкупил дом Старбака у правнучки капитана и надеялся когда-нибудь поселиться в нем, но его мечта так и никогда и не воплотилась в жизнь». «Теперь он должен стать моим домом». Я медленно ехал по подъездной дорожке. Под колесами машины хрустели морские ракушки и остановился на широкой площадке перед домом. Фары машины высвечивали облицованные серебристо-серыми кедровыми досками стены. Это было классическое для мыса Кот простое низкое строение с двумя окнами по обе стороны от входной двери, крутой лестницей, ведущей в гостиную, и уютной спальней наверху, которая, должно быть, напоминала капитану Старбаку каюту китобойного судна. Единственным новшеством по сравнению со старой постройкой 1840 года был гараж, также облицованный кедровыми досками и выглядевший поэтому таким же старым, как и все строение. Этот дом был примитивен, как детский рисунок. Он полностью вписывался в окружающий пейзаж. Это был мой дом. Эта мысль удивительно успокаивала. Я погасил фары и вылез из машины, взял из багажника свою сумку и отыскал ключи от дома, который хранил все эти семь лет. Затем подошел ко входной двери. Ключ, скрипнув, повернулся в замке, и дверь открылась. В доме не было электричества, а у меня не было фонарика, но яркий свет луны освещал прихожую. Моя сестра Морин, пользовавшаяся домом в качестве летней дачи, Оставила на вешалке возле двери несколько желтых непромокаемых курток. Но в остальном прихожая выглядела точно так же, как семь лет тому назад, когда я уезжал отсюда. Старый деревянный морской рундук, который я когда-то купил в Принстауне, все еще стоял под крутой лестницей, а на его крашенной крышке я разглядел свечу в оловянном подсвечнике. Я пошарил около него в надежде найти коробок спичек. Ярко вспыхнувший свет ослепил меня. Я резко отшатнулся назад, но не успел увернуться, что-то сильно ударило меня по лицу, и в глазах у меня потемнело. От сильной боли хотелось закричать, но я не мог даже дышать, тщетно пытаясь глотнуть воздуха и судорожно протирая руками глаза, которые невыносимо жгло, я рухнул на пол.